Глава 19 Ночь пролетела как одно мгновение. Только голова коснулась подушки и уже прозвенел противный гонг, зазывающий участников на завтрак. Пропустить его я ни за что не могла. Дала должна объявить первую пару, что покинет остров невест. Все мы уже понимали, кто эти счастливчики, но убедиться не помешало бы. Быстро умылась, привела себя в порядок и надела легкое саре наподобие тех, что носили нагайны на песчаном острове. С последним ударом гонга заняла привычное место между демоном и морским принцем. Три пустующих кресла неизбежно притягивали внимание, и можно было не сомневаться, что Ким и Зиза составили первую пару лемоса и выбыли из гонки за радужную корону. «Приветствую, дорогие участники!» Этим утром... Нас решил навестить главный распорядитель отбора Фавн-Анфар. Явился, как всегда, неожиданно, гордо шагнув сквозь марева, вспыхнувшего чуть в стороне портала. «Как вы все уже догадались, вчера у нас определилась первая истинная пара!» Взмах рукой, и в воздухе повисло большое овальное зеркало. Его поверхность вдруг пошла рябью, и нам открылся величественный зал полный гостей. В центре, счастливо улыбаясь и прижимаясь к жениху, стояла Зиза. Молодожены крепко держались за руки и принимали поздравления от гостей, тянувшихся длинной вереницей. По правую сторону стояли могучие орки, по левую выстроились широкоплечие оборотни. Можно было не сомневаться, что острова Сумба и Делот заключили крепкий союз, олицетворением которого стала наша сладкая парочка. Во время испытания метка Зизы преобразилась. Воющий зверь на пике горы стал олицетворением этой замечательной пары. Фавн жестом подсказал, что надо осветить эту новость аплодисментами. Вот только вяло у нас это вышло. Было интересно через зеркало наблюдать за величественным торжеством какая же Зиза красивая в свадебном платье, защемила в душе от того, что подруга выбыла так скоро, а невесты лишились доброго жениха-оборотня. Ким и Зиза прибыли на Делот через портал Тихой Цитадели, чтобы провести обряд бракосочетания. Они заключили нерасторжимый союз, который сплотил два острова и два народа. Зизу провозгласили королевой сумбы, а Кима... Королем Делота – это первые правители, которые станут крепкой опорой нашей главной пары. Правителем Лемаса может стать каждый из вас. Поздравляю с успешным прохождением двух испытаний отбора. А уже этой ночью еще одна невеста покинет нас, так что желаю нашим прелестным участницам удачи. Никогда не забывайте, ради чего вас здесь собрали. Соблюдайте правила. Будьте достойными представительницами своих рас. Завершив пафосную речь глубоким поклоном, Фавн ушел порталом, перед этим развеяв удивительное зеркало легким мановением руки. Тут же стол наполнился закусками и напитками, но я не спешила начать завтрак. Покоя не давал грозный взгляд нью Видимо, мой отказ сильно его задел. Я же старалась себя вести, как ни в чем не бывало. В этом мне помог демон, что время от времени загораживал меня собой от крылатого принца Исальен, который безумолку обсуждал нашу первую пару. Между ними изначально искры летели. Я был почти уверен, что они уйдут. Похоже, чтобы дойти до конца, надо сдерживать чувства. Морской принц одарил Эрису пылким взглядом, который сразу погас но я успела заметить, что Сальен неравнодушен к Нагине. Присмотрелась к Селшеру, который редко проявлял себя на трапезах и в основном молчал. По его выражению лица трудно понять, кто из невест импонирует ему больше. Казалось, он ровно смотрел на каждую, хотя на себе иногда ловила заинтересованные взгляды. Вот только вступать в союз с Нагом я не хотела. Уж лучше рогатый, чем блудливый змей, без зазрения совести выбивший Керус от Бора. А в словах Сальена есть смысл. Проявление чувств явно учитывается хранителем при определении пар. «Пойдешь со мной на свидание, красавица?» С задорной улыбкой обратился ко мне морской принц. Я только и успела что улыбнуться в ответ, как демон вмешался в разговор. Сальен рыкнул и блеснул глазами Ахдар на что Морской поднял руки и замотал головой. «Понял. А Лесса неприкосновенно рассмеялся. «Кажется, я уже знаю, какая пара отправиться домой следующей», подмигнул мне принц. «Кажется», вздернул подбородок демон, «скоро будешь рассказывать рыбешкам, что имел честь сидеть за одним столом с правителями десяти островов. Проникнись величием момента и дай поесть спокойно». «Простите, Ваше Величество!» — картинно раскланялся Сальен, чем насмешил всех за столом. Только несчастная барса, усыпанная красными пятнами, не веселилась. Я смотрела на нее, и сердце сжималось. Бледная и вялая она почти ничего не ела, но никто не обращал на нее внимания. Я ткнула Ахдара локтем в бок и шепнула. «Как она будет проходить испытание?» Он пожал плечами. «Не пройдет, и это нам на руку», — прозвучала жестокая правда, и я почувствовала себя падальщиком, что с высоты наблюдает за несчастной жертвой, ожидая ее скорой смерти, чтобы насытиться. Мерзкое ощущение, но, по всей видимости, только меня и смущал этот момент в веселой трапезе. «Ваша магия лечит, ты мог бы помочь», — демон отложил вилку и посмотрел мне в глаза. Но не стану, — резко оборвал. Мы не на светском балу, а на жестоком отборе. Иногда стоит поступиться принципами ради победы. Я ничего не ответила и уставилась в тарелку, чтобы больше не наблюдать за страданиями девушки. А когда все стали расходиться, и шатер почти опустел, засобиралась сама. Вот только не успела уйти, как стала свидетелем стычки между Ньордом и Ахдаром. На повышенных тонах они выясняли отношения, и речь шла обо мне. Испугавшись, что начнется драка, и демона накажет фавн, я подошла к Ахдару и вцепилась в его руку, оттаскивая крепкого мужчину от крылатого принца. «Не надо! Пожалуйста! Я не пойду с ним на свидание! Никогда!» Крикнула, и мужчины застыли. нью удивленно вздернул брови, и одарил меня ненавистным взглядом. «Мы договорились, Олесса», — сказал то, чего я боялась услышать. Теперь и Рогатый посмотрел на меня злобно. Хотелось сквозь землю провалиться, но я лишь вздохнула и пожала плечами. «Извини», — виновато пропищала, и Ньорд резко развернулся и ушел. Теперь мне предстояло объясниться с демоном. Неловкая ситуация получилась. Надо было вчера рассказать Ахдару о моей договоренности с Крылатым. И что за сделка между вами свершилась? Интересно узнать. Видно было, что демон из последних сил держится, чтобы не полыхнуть огнем. Поэтому я решила аккуратно погладить его по руке, чтобы успокоить. Но он перехватил мою ладонь и крепко сжал, требуя объяснений. Вообще-то... Никто не заставлял принца давать мне клятву. Опять все шишки на мою голову посыпались. Обидно как-то стало. Он предложил постараться выбыть с ним в паре. Обещал, что поможет выгнать захватчиков с Инвера. А брак наш будет фиктивным. Выдала как есть, не видя смысла врать. Ого! – рассмеялся демон. И ты поверила! – покачал головой. Да он лживый насквозь! «На Белый остров ему наплевать, чем ты думала?» Когда увидела метку на руке Магды, думать было сложновато. Выпалила с прищуром, и он выпустил мою руку. «Ладно, иди отдыхай. Я загляну к тебе перед испытанием», — сказал он таким тоном, будто я уже вышла за него замуж, и у нас настолько доверительные отношения, что он с легкостью может заявиться в мой дом, когда захочет. Возмутиться не успела, как демона и след простыл. В задумчивости я пошла по пирсу и быстро нагнала ковыляющую завтрака барсу. Подхватила ее под руку и помогла дойти до Будгала. Шла и вспоминала слова Ахдара, что не стоит помогать сопернице, и находимся мы не на балу. Но совесть разрывала меня на части изнутри. Выше моих сил просто наблюдать за тем, как мучается барса, и ничего не делать. Оставив ее у порога, ринулась к себе в домик, чтобы проверить сферу. Просияла от радости, когда заметила золотистое сияние магии внутри и секунды не думала, схватила шар и побежала к бунгало Барсы. Постучала в двери, и она спустя время открыла. «Я хочу помочь», сказала тихо и заметила, что девушка потеряла на испытании не только сферу, но и браслет протянула магический шар с намерением оставить его на пороге, но Барса сказала «Заходи». Я замялась на месте, не решаясь принять такое важное приглашение. Может, она забыла, что впускать участниц надо с осторожностью, но я… Заходи, я помню правила. С некой опаской пересекла порог и закрыла за собой дверь. Казалось, очутилась в собственном бунгало. Та же обстановка и оттенки интерьера. «Прикоснись», — приступила к делу, чтобы не задерживаться в гостях у соперницы. «Спасибо», — произнесла с облегчением, когда магия сферы окутала ее и вмиг излечила от ран. А я с ужасом взглянула на потухший шар. «Что, если он нужен будет на испытании и не успеет перед этим наполниться силой? Безна! Почему не послушала Ахдара? Надо что-то делать со своей дурацкой совестью, отключить ее хотя бы на время отбора. Спасибо, Олеса. Ты единственная, кто проявил сочувствие. Я всегда буду помнить твою доброту, и однажды отвечу тем же. На душе стало тепло от этих слов, и я улыбнулась. Рада помочь, ответила коротко и засобиралась уходить. Уже у порога. Барса коснулась моего плеча и прошептала «Берегись, Магду, я слышала, как она говорила, что хочет убить тебя на испытании». Звучало страшно, но было неудивительно такое услышать.